Глава 21. Растяжка у Вика оказалась та ещё. Скажем так, он был намного ближе к бревну, чем к человеку. На 99,9% состоял из древесины. Футболист, что с него взять? Хотя наша труха всегда распиналась о важности растяжки для любого спортсмена. Как минимум, это помогало избегать травм. Однажды я почувствовала это на собственной шкуре, когда еще только училась крутить двойное сальто. Мы прыгали с батута или баллона для большей фазы полета. Толкаешься изо всех сил, летишь вверх и выкручиваешь два сальто в воздухе. Но в этом обучении самое важное — поймать момент раскрытия, запомнить свое положение в пространстве и скорость, с которой крутишь элемент. У многих на этом этапе случаются глюки. Это когда кажется, что выкрутила два сальта и можно приземляться, а на деле находишься вверх ногами и раскрываешься тоже вверх ногами. И падаешь, как повезёт. На шею, на голову, на лицо. Тут ещё опыт. После такого глюка я упала на лицо ногами вверх. Такое ещё зовётся поймать швабру. Когда лежишь на животе, смотришь вперёд и видишь впереди ноги. Обратная складка. И при падении с высоты это не только больно, но еще опасно и травматично. Спина моментально говорит пока. Моя выдержала только благодаря хорошей растяжке. Я рано раскрылась, ухнула в поролоновую яму шваброй, глаза налились кровью от мгновенной боли, но уже через пять минут я была на батуте, чтобы прыгать опять. Будь моя растяжка хуже, я бы потом год восстанавливала спину. Тогда я осознала это так ясно, что стало страшно. Может, даже впервые в жизни, потому что в детстве травмы не пугают. Кажется, что все моря по колено, а взрослые с их вечными стенаниями — занудные старики. Мол, отстань, труха, я сейчас как прыгну, как прыгну, я всё могу. Прошлые падения и травмы забываются и перестают быть чем-то значительным. К семнадцати некоторые вещи доходят до разума, начинаешь прислушиваться к тренерам, беречься, а иногда даже бояться — переосмысливать прошлый опыт, хотя не сказала бы, что тревожность идет на пользу. Без нее было проще. «Выпрямись ты уже!» Я больше не могла смотреть, как Вик усердно наклоняется вниз с горбатой спиной. «Это же база! Основа основ! Нельзя наклоняться с горбом! Это не растяжка! За такое наш хореограф давно бы врезала Вику палкой по спине! И теперь мне тоже этого хотелось, но невозможно смотреть!» «Лучше наклониться меньше, чем сделать это неправильно». «В смысле?» — Вик разогнулся и одарил меня недовольным взглядом. «В прямом!» — отрезала я. Его недовольство ненадолго отрубило желание протянуть руку помощи коряги. И если случай безнадежен, зачем тратить усилия? Но тяга к прекрасному и правильному оказалась сильнее меня, и я показала Вику как надо. Нагнулась в складку, сделав акцент на ровной спине, а потом отвернулась, не желая видеть новые горбатые наклоны. Так-то я ещё не подсчитала количество своих побед в разминке. Начала, но Борисыч отвлёк. Итак, счёт первого круга — 7 против 8. Победа за Виком. Второй раз он провалил уголок. Его пресс слабоват, такое часто бывает у футболистов. Ещё он провалил отжимания с хлопком. Восемь против семи, а значит, после второго круга у нас ничья. И третий тоже вывезла я. Кажется, у меня там темные пятна перед глазами плясали, и голова кружилась, но уверена, что Вику было не легче. «Ты, кстати, проиграл!» — заявила я, глядя на поле. «Нет, это ты проиграла». После такого заявления я повернулась к парню. Вик стоял со сложенными на груди руками и нахально улыбался, демонстрируя этот свой дурацкий клык. «Нет, это ты проиграл», — сказала та, что провалила все прыжки и чуть не упала на ходьбе в отжиманиях. «Я чуть не упала, потому что тебя держала». «Именно, и это снизило количество моих побед. Плохо ты меня держала своими слабыми ручонками. У тебя и ноги всё время заплетались. Я бы отжался больше, будь со мной в паре кто-то посильнее». Сам того не понимая, Вик наступил шипованной бутсой на больную мозоль. «Руки у меня и правда слабые». «Допустим», — злобно выдохнула я. Но даже так ты не победил. А по моим подсчётам... Ты же футболист. Откуда умение считать?» Вик вдруг рассмеялся. На его щеках появились ямочки. Он покачал головой и закусил губу, пытаясь унять смех, но у него не получалось. Его веселье только нарастало. Как и моё недоумение. Что тут смешного? «Прости», — в конце концов смог сказать Вик. «Ты просто такая... прикольная». «Это в каком ещё смысле?» Можно было не спрашивать. «Понятное дело, в плохом, иначе зачем так смеяться?» «В... необычном, наверное. Я пока сам не разобрался». «Очень интересно. Хотя нет, не очень. Прошу, не держи меня в курсе». Вик закусил губу, пытаясь не засмеяться снова. Я же злобно уселась на траву и агрессивно продолжила растяжку. «Этот Вик». «Всё с ним не так. Вот не могу его видеть. Смотреть на него не хочу. У меня даже Жанна таких эмоций не вызывала, а она, между прочим, была мне официальной врагиней. Она сдала меня трухе, когда я ночью на сборах съела пачку сухого доширака, хотя съела её вообще лерка. Я просто выкрала его и попалась. Как я тогда злилась на Жанну, не передать. Но теперь та злость казалась бледной и вялой. Вик присел рядом со мной». Пока я растягивала подколенные суставы, он развалился на травке, поглядывая на играющих на поле сокомандников. Они как раз успели разделиться. Оказалось, это долгий процесс. Все спорили, кто и какую девчонку возьмет в команду и рассредоточились по местам. Футболисты выглядели боевыми. У них аж глаза горели от мысли, что сейчас этот их колченогий футбол начнется, а мои девчонки беспомощно оглядывались, понятия не имея, как защищать позицию или что делать на поле. Лерка на воротах жалась к штанге, пока один из парней заставлял её надеть перчатки. «Знаешь, что я понял?» — сказал Вик. «Что ты проиграл, но струсил признать? Потому что проиграть девчонке — ужас ужасный. Лучше уж ей же наврать, но остаться непобеждённым в своей голове». «Я не боюсь проиграть тебе. Почему ты так решила?» «Спрашиваешь ещё?» И опять он рассмеялся. «Что б его?» «Ты спортсменка, мастер спорта. Если кому и проигрывать, то тебе». «А, теперь ты себя убеждаешь, что всё не так плохо», — догадалась я. «Чёрт, ты дослушаешь, или мы так и будем обсуждать итоги спора?» «Мы не пришли к соглашению. Логично обсуждать до тех пор, пока не придём. Ни о чём другом даже говорить не хочу принципиально». Желание поиздеваться над Виком оказалось сильнее меня. Я-то знала, что победила, это факт. А он пусть думает, что хочет. К тому же у нас на кону ничего не стояло. Мы не успели об этом договориться». Спор ради спора получился. Уговорила, я проиграл. Вообще пофиг, у нас ставки-то не было. Ого, да он мысли мои прочитал. Поэтому предлагаю в следующий раз что-то поставить. Продолжил он, поняв, что я заинтересовалась. С чего ты взял, что будет в следующий раз, футболист? С того, что мой нос должен быть утерт. И вообще, первый раз я не проиграл. А может, и проиграл. Мы не успевали вести счет, у нас не было независимого судьи. Результат не так однозначен, значит, мы можем припираться хоть до вечера. Нужно поспорить на что-то такое, чтобы шанс на неоднозначность итога был исключен. «Окей, допустим. Что предлагаешь?» Он подбородком указал на поле. «Выбирай команду, ставь на её победу. Моей будет вторая. В случае проигрыша ты соберёшь всю тухлую рыбу, что попрятала в наших домах, и отнесёшь её дзюдоистам. И спрячешь». «А ты в случае проигрыша её съешь?» «Давай без члена вредительства» оговорил, отнесёшь рыбу легко по рукам, согласился Вик, и мы оба хищно уставились на футбольное поле.